Глава 14. Суд Мессии. 5 апреля 30 -го года. День спустя Иисус появился на внутренней площади храма, именовавшейся Двором женщин, и сел под навесом у кружек для пожертвований. В пасхальные дни люди обычно совершали ежегодный церковный взнос. Многие, проходя, сыпали деньги горстями, но внимание Иисуса привлекла убого одетая женщина, которая опустила в кружку две мелкие монеты. Подозвав учеников, он сказал, «Истинно говорю вам, эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все от избытка своего положили, она же, от скудости своей все, что имела, положила, все, что у нее было на жизнь. Жертва бедной женщины — единственное, что порадовало и тронуло сердце Христа в Иерусалиме. Находясь в самом центре церковной жизни, он видел ее болезни, замаскированные показным благолепием. Мимо него, снисходительно отвечая на поклоны, шествовали надменные законники. Их повязки на лбу с текстами Торы и другие атрибуты набожности каждому бросались в глаза, но как мало соответствовали они духовному состоянию этих людей. И Иисус видел и ученых, которые часами обсуждали ничтожные оттенки устава, видел и фарисеев, спотыкавшихся на пути о камне, чтобы продемонстрировать свою полную отрешенность от мира. Иисус знал, как легко проникают в эту среду чистолюбцы, которые потом упиваются властью над душами. О подобных пастырях еще пророк Иезекииль говорил, что они «пасут самих себя». Казалось, даже свет библейского откровения тускнел в этой затхлой атмосфере самодовольства и ханжества. Почему еще в Галилее большинство книжников противилось Иисусу? Ведь тогда он скрывал свое мессианство, а благовестие об Отце, вызывающем заблудших детей, должно было пробудить всех, кто остался верен учению пророков. Следовательно, книжники утратили главный смысл пророческой проповеди. Признавая на словах, что основа Торы – любовь к Богу и к человеку, они продолжали подменять дух закона Божия системой формальных обязанностей и культовых правил. Пророк Михей учил, «Тебе сказано, человек, что есть добро и что Господь требует от тебя, только поступать справедливо и любить милосердие, и в смирении ходить перед Богом твоим». Между тем фарисеи, особенно ученики Шаммая, с головой погрузились в дебри ритуализма и казуистических толкований. Знатоки канонов, они обратили их в орудие господства над невеждами. На этой почве возникало множество злоупотреблений, доходивших почти до цинизма. Христос хотел предостеречь церковь от этого соблазна, от закваски фарисейской – и показать на примере пастыри Израиля, какая опасность может ей угрожать. Обращаясь к ученикам, он заговорил, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, что они скажут вам, исполняйте и храните. По делам же их не поступайте, ибо говоря, они не делают. Связывают ноши тяжелые и неудобоносимые» и возлагают на плечи людей, сами же пальцем своим не хотят двинуть их. Все же дела свои совершают с тем, чтобы видели их люди. Вас же пусть называют Рави, ибо один из вас учитель, вы же все братья. И отцом своим не называйте никого, ибо один у вас отец небесный». И пусть не называют вас наставниками, потому что наставник у вас один – Мессия. Больший из вас да будет вам слугою, ибо кто вознесет себя, тот смирен будет, а кто смирит себя, тот вознесен будет. Прямая заповедь, воспрещающая титул «Отец», осталась, по-видимому, неизвестной в большинстве церквей в эпоху устного Евангелия. Около 57 -го года апостол Павел пишет, «Даже если вы имеете тьму наставников во Христе, вы имеете, однако, немногих отцов, ибо родил я вас во Христе Иисусе через Евангелие». Впоследствии этот обычай именовать руководителей церкви «отцами» утвердился, несмотря на слово Господне. Блаженный Иероним пытается объяснить такое противоречие следующим образом. Подобно тому, как по естеству один Бог и один Сын не препятствуют другим, чтобы они назывались богами и сынами, и единый Отец и Учитель не препятствуют другим, чтобы они назывались несвойственными им именами. Отказавшись от авторитарной власти над людьми, Иисус и Своим апостолам завещал лишь одну власть – «власть любви и служения». Но это не значило, что он был готов на компромисс с двуличием и неправдой. Когда Христос въехал в Иерусалим под крики «Асанна», он явил себя кротким царем примирения, отвечая на вопросы богословов, действовал как мудрый наставник, теперь пробил час, когда он должен был выступить как «пророк-обличитель». В своей речи он не стал касаться Зелотов и Садукеев, дни которых и без того были уже сочтены. Первые сами готовили себе гибель, раздувая пламя войны, вторые представляли собой горстку богатых клерикалов, с каждым годом терявших поддержку народа. Подлинными представителями Ветхозаветной Церкви были книжники, равины, толкователи, принадлежавшие к фарисеям. Иисус не отрицал и не умолял их заслуг. Он прямо говорил, что апостолы сеяли на почве, вспаханной прежде наставниками веры. Другие потрудились, и вы вошли в труд их. Но именно это призвание книжников возлагало на них величайшую ответственность и делало их грех тяжким вдвойне». Обличение Христово было подлинным судом Мессии над теми, кто хотел откупиться от Бога с помощью обрядов и даров, кто считал себя кастой, которая одна владеет ключами спасения. Над городом и столетиями, над религиями и церквами прозвучало слово Сына, Божие, разящее как меч. Горе вам, книжники и фарисеи! Лицемеры, что затворяете Царство Небесное перед людьми, вы и сами не входите, и входящим не даете войти. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, чтобы сделать хотя бы одного прозелитом, и когда это случается, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим, чем вы». «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смятый Аниса и Тмина и обошли более важное в законе – правосудие и милосердие, и верность – это надлежит исполнять и того не опускать».